«Обойная фабрика в Жуи. Несколько дней спустя. Софи. Мне следовало догадаться, что что-то не так, когда мама отправила меня на рынок одну. Обычно нас с сестрой посылают за хлебом вдвоем. Но мама заявила, что сегодня пойду я и сразу должна вернуться. А Ларе, не переводя дух, сообщила, что та понадобится ей дома для выполнения какой-то маловразумительной работы». Когда я возвращаюсь, в доме царит необычная тишина. Окликая домашних, я вхожу в гостиную и обнаруживаю, что мама и Лара молча сидят за столом. Я ставлю корзину между ними. «Это все, что я смогла достать», — объявляю я. «Честное слово, с каждой неделей хлеб все чернее». Ни мама, ни Лара не отвечают. Каравай, лежащий на дне корзины, выглядит отвратительно. Я замечаю на столе чуть поодаль несколько ларинных рисунков и письмо от моей тетушки с обратным адресом «Мадам Шарпантье, обойная фабрика Оберстов, Жуи Анжуван». В прошлый раз я видела старшую сестру матери, когда мне было не больше двух лет, Тетушка Берте, ныне вдова, домоправительница, владельца фабрики, выстроенной на севере. Сестры не особенно близки, но время от времени мама просит Лару отвечать на тетушкиные письма. В отличие от папы и нас, с Ларой, мама так и не научилась читать и писать. «Какие вести от тетушки Берте?» — осведомляюсь я. «Не знала, что она нам написала. Мама не отвечает». Я смотрю на Лару, ожидая, что та нарушит гнетущую тишину, но глаза у нее красные от слез, а кончики пальцев перепачканы чернилами. «Зачем ты, — писала тетушке, — мама?» — растерянно спрашиваю я. «Что-то срочное?» Лара подавляет рыдание, и пульс у меня начинает учащаться. Я устремляю взгляд на письмо, но мама тотчас придвигается и хватает его со стола. Мне хочется броситься вперед и выхватить у нее листок, но вместо этого я восклицаю. Что происходит? Скажи мне, мама. Мама наконец меняет намерение. Что ж, если хочешь знать, я написала вашей тетушке и попросила ее подыскать Ларе место. Место? Что значит место? Мама откашливается. «Твоей сестре уже шестнадцать, София. Будет правильно, если она поступит работать. Собственно, это даже необходимо, учитывая, что наш домовладелец...» Она запинается и поджимает губы, будто слова, готовые сорваться с языка, обжигают ей рот. «На прошлой неделе повысил плату за жилье». «А почему Лара не может найти работу здесь?» Мамино лицо застывает, точно она долго вынашивала это решение и репетировала выражение, с которым его объявит. Лара, сидящая напротив, торопливо вытирает глаза. «Мне почти 16, добавляю я без должной уверенности. «Значит, в следующем году ты меня тоже отошлешь? «Конечно нет, София», — с излишней поспешностью отвечает мама. «И не стоит беспокоиться о сестре». Тетушка за ней присмотрит. «Но почему?» Я бросаюсь к Ларе, сажусь рядом с ней на краешек стула и беру ее руки в свои. «Что случилось?» спрашиваю я сестру, понижая голос. Лара беспокоенно поглядывает на мать. «Ты слышала, что сказала мама?» хрипло произносит она. «Меня отсылают из дома». Я слышала, но не поняла, что она подразумевала, «Зачем ей это?» Лара пожимает плечами и качает головой, роняя на фарту к бусинке слез. «Это как-то связано с Гийомом?» шепчу я, мысленно возвращаясь к тому вечеру, когда Гийом с Ларой стояли на улице, а мама наблюдала за ними из окна. Они явно были смущены, но в то же время казались сообщниками. «Я же говорила, маме это не понравится!» ни этот парень ни любой другой мужчина тут ни при чем отрезает мама я отлично понимаю что она лжет и папа тоже определенно ни при чем парирую я потому что он никогда на это не согласится мой взгляд снова падает на разложенные на столе рисунки сестры зачем здесь твои наброски лара «Я пошлю несколько лучших работ вашей тетушке», — отвечает за нее мама. «На обойной фабрике есть художники, а Ларины рисунки очень и очень дурны. «У меня голова идет кругом. Обойная фабрика находится за много миль от Марселя, под самым Парижем. Если тетушка Берте действительно подыщет там место для Лары, то весь следующий год мы не увидимся». «Больше не будет ни совместного рисования, ни Лариной спокойной поддержки. И что хуже всего, мы никогда не будем вместе работать у папы, как мечтали». «Конечно, было бы славно, если бы вы обе когда-нибудь стали помогать своему отцу, но этому не бывать», — говорит мама, словно выведав мои тайные чаяния и подразнивая меня. Люди просто не будут покупать произведения юных девиц. А под людьми я подразумеваю богатых мужчин, ведь именно они в семье единолично принимают решения, распоряжаясь кошельком, да и всем прочим. Мне до зарезу хочется, чтобы мама ошибалась. «Но чего мы с Ларой не можем подыскать работу здесь?» — спрашиваю я. «Почему бы тебе не сходить на маловаренную фабрику?» Мама тотчас обрывает меня. «Довольно. Если твоя сестра получит работу в жуи, в этом не будет необходимости». «Ты не можешь с ней так поступить, мама!» — кричу я, и в ушах у меня шумит кровь. «Почему ты всегда такая, будто вовсе не любишь Лару?» Я немедленно раскаиваюсь в сказанном, хотя это правда. Мамино лицо застывает, точно я ударила его по щеке. На миг воцаряется тишина. «Как ты смеешь? Что ради всего святого происходит?» Я поднимаю глаза и вижу папу. Он стоит в дверях с напряженным лицом, стряхивая с рук каменную пыль. «Тебе лучше спросить у нее!» — восклицаю я, тыча пальцем в мамину сторону. Мама столбенеет, как кочерга, которая сейчас стоит у нее за спиной и ничего не говорит. «Мама отсылает Лару из дому», — продолжаю я, — и на глаза мне наворачиваются слезы. На обойную фабрику в Жуи, где служит домоправительница и тетушка Берте, она и письмо уже написала, а вместе с ней отправит Ларе на рисунки. «Папа поражен». «Это верно, Марго?» «Я оказалась права. Папа не знал. Я кашусь на Лару». «Деньги, которые сможет заработать Лара, нам пригодятся, не так ли?» — вскидывается мама. «Ах, Марго!» — тихо произносит папа, и в его голосе слышится непривычная подавленность, свидетельствующая о том, что он это предвидел. «Почем знать? Может, плата за жилье окажется нам по силам? Прошла всего неделя. Он тяжело вздыхает. Давай обсудим это потом, когда я закончу работу». Он подходит к столу и пристально рассматривает лежащий в корзине хлеб. «Послушайте, девочки, как насчет того, чтобы прокатиться со мной в фургоне?» Мне только что сообщили, что мой заказ уже можно забрать из каменоломни, и я буду рад, если вы составите мне компанию. Это касается Лары, цедит мама, сверля меня взглядом. София из-за своей дерзости никуда не поедет. Она останется здесь, со мной. Я уже готова заявить протест против несправедливого наказания, но чувствую, как... Папа накрывает мою руку своими ладонями. «Будь умницей», — произносит он, целуя меня в волосы. «Останься, помоги матери, позаботься о ней ради меня». «Да, папа», — шепчу я, хотя знаю, что отец не прав. «Мама — последний человек, которому нужна забота, и я решаю улизнуть из дома, чтобы встретить фургон по возвращении» нравится это маме или нет.